Ночь, тишина, уединение. На горизонте тают свечи. Час пробил, жду с тобою встречи, Там, за порогом возвращения. Звенят и падают минуты Хрустальным облаком священным. И кажется, с небеской будто Мой ангел держит путь на землю. Его сияющие крылья Светила звездные колышут, и Млечный Путь почти не дышит, из памятью и картой ночных пульсирующих вспышек, которые там в глубинах к старту, гортань для речи в мгновениях вечно. Волшебное зарево. Пахнет костром. На окнах колышутся времени шторы. Вселенскую музыкой крылья из заборов врезаются в мой удивительный сон. Я здесь, на вершине. Ты там, на горе. Костер для меня развела. Я с любовью смотрю в это небо хрустальных узоров. На ткань вышивальщиц миров на заре. И вижу, как с рук твоих сходит сияние. Под ливнями радости плещется счастье. И бабочкой в окна раскрытые настежь улетаю и пью свет с ладоней кладка. Ты спешила сквозь вихри, я встречала гостей. Календарь — это время больших скоростей. Ты несла запах жизни, пропахшей огнем. Я с утра собирала синий цвет шилен. Ты несла мне синицу, я на крик шуравлей отзывалась. Мне снился свежий воздух идей. На твои руки воду древних мельниц лила. Ты смеялась в ответ. И шептала слова из забытого детства из далеких времен. Я молчала, я слушала утренний звон. Ты, сады разводила в городах, как могла, Я спешила сквозь вихри на планету без зла. Этот путь от начал. На плечах моих тают снежинки. И не видно, как там, в поднебесье, свеча разгорается медленно. Голосом флейты и скрипки волны времени в белом пространстве звучат. Этот запах меня, этот шелест воды от паромов. Где-то здесь моя музыка детства и снов протекает ручьем. И мерцает окошко в том доме, Что стоит на границе у ночи и дня. Перекрестком дорог застилается путь чистым снегом. Я ловлю тишину, Я руками по ней провожу. Через пальцы когда просыпаются, падая в небо, и ползет по латоням земли майский шум. все твоем, не спеши пытаться раскачивать время и что-то просить у души. Неси по земле свою память на тот удивительный свет. Настрой свои мысли на пламя и окна закрой, где нас нет. Пускай в твоих солнечных венах воскреснет и выльется вновь на сумрак воздвигнувший стены твой дар, где есть ты и любовь. Ресница или на его, неважно, Просто всюду рядом, Падет среза, росой в траву, Сверкнет на солнце хрупким взглядом, Прошепчет ими на лету, И стайкой птичью вверх завьется, Любовь, хранящая мечту, Любовь, что плачет, и смеется. на огней на небе Протянулась от солнца к звездам Ей подходит созвездие лебедь Ей идет украшать деревья Паутина на ветках сирени Под стала вдруг золотистой Ей идут голубые тени Ей подходят дрожащие листья Паутина твоих соседей Красный цвет черепичной крыши Ей идет глубина трагедии Ей идут времена дышек. Паутина за нею стоны. Это стону твоей картины, Это плачут твои иконы, Это сны вытекают из глины. И когда ты цветы сажаешь за пределами тьмы под солнцем, ты дышать на земле начинаешь, Ты играть начинаешь, как Моцарт. Ты смеешься, тебе нет дела до придуманных тьмой трагедий. Ты сады на земле разводишь, за тобой наблюдают дети, паутину смывая сокон. В белой пустыне жаждой замученной, Путника чайный ветром гонимый. шел по пескам знойным, думы колючие, в голову лезли, лучами палимую. Бил в висках пулеметной очередью, кровь закипая горячим источником. Нету, казалось, ни силы, ни мочи, есть только горькая мысль обесточенная. Пав на колени в безмолвном бессилии, руки простер к огням обезумевшим. Взгляд затуманенный врезался в синие. В тщетной надежде на тучу заблудшую. Глаз громогласный, окутанный вечностью, Путников вергнул в пучину смятения. «Слушай, что говорю, человече мой, Только в себе ты отыщешь спасение». Крепко захваченный бурей кармической, В мятре впоследствии срока истекшего, Ты воплощении воли космической». И бесполезна борьба с неизбежностью. В трезвость окутай сознание истоки. Смой то, что было написано кровью. Вырви наружу земные пороки. Пусть наполняется сердце любовью. К новому миру стремись независимо, Душу очистив от низшего пошлого. Выйди из тела, порви цепи прошлого. Детище света, Неси свою миссию. Усталый путник, грязь твою дожди размоет. Лихолетия сойдут снегами, на краю орбит сверхновых. На планете ты возродишься тишиной, В небесных странствиях познавший Себя, столкнувшимся со мной. Немало в жизни повидавший Неисчислимых мириад, созвездий, Сотканных кострами, огней вселенских, в Листопад, переходящих между снами, Перетекания миров, эпохи страхов и желаний, В одну вселенскую любовь, В одно вселенское дыхание. То ли сон, то ли явь этот солнечный праздник. Застучали в окно сотни бабочек. Радость принесли на усах в каплю брыск жемчугами. Синий бес, запах трав, звон цикад над лугами. Желтый с красным салют искрился цветами. Прилетел ангел мой с голубыми глазами. Постоял у двери, удивляясь со мною, как попала сюда сказка летнего зноя. золотистых лучах утро пряных настоев. Пошел к утра, прошлась босая с улыбкой добрая душа, и засияла, созерцая, одетая в туман леса. Дитя мечты, дитя вселенной, свечение вылилось из глаз, и более тихо на мгновение, и запылала коностас. Запахло мятой весенней, расцвел и выцвел красный маг, и небо крыльями в размах укрыло позолотой землю. Соприкасаясь на мгновение В пути с огнями мироздания Пойти на зов На узнавание Других смеющихся вселенных И так чудно и кропотливо Счищать песок Жемчужин в звездах И находить цвет светлый В грозах и уносить На землю в ливнях Спешить на зов к погашим душам И говорить про праздник жизни У лабиринтов вечных истин И замолкать, и сердце слушать. Мой розовый туман, мой город детства, Серебряные брызги под ногами, Луна в полнеба, травы парусами, Восторг и слезы, хрупкое дыхание. Мой чудный мир, мои смешные куклы, Мои любимые скрипучие качели, Мои мечты, мои воздушные копели И долгий путь из радуки в метели. Мой розовый туман, мои полотна, Раскрашенные музыкой свет, Мои уроки, тишина ночных концертов, и погружение на глубину экспериментов с едва заметными узорами и звуков. А жизнь привлекала рубинами и тайнами, и красотой. да книгой своей колубиною, и той золотой высотой, где столько ступенек на лесенке, и столько несметных даров, и звуков расцвеченных песенных, и добрых возвышенных слов. А жизнь так качалась раскатисто, и маятник был до небес, и ветер срывался под натиском трибун и раскалывал крест». А жизнь покрывалась синим в ладонях бесчисленных лет, с долюбленными и любимыми, и с теми, кого уже нет. тумане мерцающим звук растекается, смещая во времени импульс мгновений, зажженных в сердцах от руки вдохновения, теряется в магии запахов. Шуршат за пределами солнечных вспышек созвездий несметных лучей позывные. Лавинами сходят с орбиты прямые души первостанные капли. Трепещут за окнами сны, полыхая серебряным месяцем и звездопадом. Звенят под покровом галактики неба Источники счастья подковами радуг. Бледнеет восток и горят куполами Прозрачные нимбы у звездных пришельцев, Когда слышит арфу и дышат стихами, И кромче стучит первородное сердце. Спускаются боги в долину, Крылами застывшую тьму у дорог разметая, И стелят надежды покрова руками И свет у детей под ногами. Утро сходит к трелям с петом соловьями, День плывет по небу солнцем с облаками, Вечером ласкает тишиною время. Дождик тоже будет, но чуть позже тенью и шуршащим звуком наползать на землю. Будут его слушать сердцем наши души. Какие печальные птицы на склонах по клеткам сидят, потерявшие крылья. А дальше, чуть сзади, такие же клоны, с мышиной моралью, с глазами рептилий. Какие-то птицы нескладные выше, и клоны и похожих на мыши, на тех чердаках, черепичную крышей, где все, что внизу происходит, не слышно. Они, эти птицы, наверное, забыли, Про то, как бесшумно ходили по небу, и как по едва чуть заметному следу другие миры проникать их учили. А жизнь продолжает бежать по спирали, глаза мои все еще там, у дороги, где время мое отпечатало ноги, а сердце и в снах даже помнит о Боге. Лучи посланники Вселенной Усердно роли крает прачек из простотой обыкновенной Смывают грязь с планеты плача. И в час, когда дышать ей нечем, Чтобы сделать вдох, ей нужен выдох, На смену дню приходит вечер И прячет в тайнике обиды. Чтоб утром снова выйти солнцу, Чтоб просто так смеялись дети, Чтоб каждый знал, Когда смеется, он из души огнями светит. Наш город разрушен гримасою боли. Сегодня на ужин подали нам соли. Нам воду подали и хлеба краю. А мы не в обиде, а мы всем довольны. Куда нам прикажете голову спрятать и где разместить ежедневную срякоть? Когда нам плясать и кому пить частушки? А ну-ка, скорее, шепните на ушко. А мы все исправим, а мы все уладим, если прикажете детство ограбим. Ограбили детство давно уже, правда? И пусть, пусть поплачут. Мы этому рады. Мы рады всему, чем нас пичкают дяди с экранов ТВ, зажием все не глядя. А те, кто считает, что нас дяди грабит, пускай их поймают, пускай их посадят. Догорают зажженные свечи. Это время отводится ночи. Это снов фиолетовый почерк, что-то шепчет и что-то пророчит. Я в пророчество тыкаюсь носом, за спиной бьются крылья плова. Выбивают слова-ковнетесы. Много слов в словаре, очень много. А начале одно, и убого. когда идут слова из снов, все языки земли молчат. За тишиной других миров мы забредем с тобою в сад, и светом проживать слова на пяльцах станем до утра, и только несколько шагов оставим в снах до родников. Я увидела свет, и к нему на край света пошла. Волны били в лицо, и хотелось вернуться назад. Но затянут был берег туманом, мои паруса шли под ветром вперед, подгоняя мои два крыла. Просыпался рассвет, я глаза открывала, ждала, когда солнце покажет, где выйти положено мне на орбиту других полюсов. От замерзших широт в стороне солнце кокон мой выжгло, и я ожила. В моем теле менялась полярность, я видела сон. И его досмотрев, я нашла новый мир. У подножья земли мне устроили ангелы пир, и из света салют где-то там за садовым кольцом. Из воплощения в воплощение, по лабиринтам переходов, пульсары кровообращений перемещаются в народах, перемещаются, встречаясь на полигонах и аренах, от тьмы и засухи качаясь, и продолжая по Вселенной свой путь, дарованный богами. Пусть кто-то топчется богами следы пророков, между с нами живой поток течет веками и точит светом в вечном камне внутри миров из мрачной ткани у края бездонного неба туманное время свисало И было так тихо и чисто. Я слушала и отдыхала. Рисуя узоры на окнах прозрачную тонкую кистью, я в новых рассветах дорогу цветами любви застилала. И слушала легкую поступь, шагов ее в снах за порогом. Шли люди вслепую на ощупь к любви и не знали, что к Богу. В тишине поросе из рассветов Наши души гуляют, и струны Незнакомые перебирают И поют серенады и руны Из лучистых созвездий сплетают У лебединые песни и крылья И на ангелов смотрят, сияя И на время затмений бессильно Среди звезд реки ангелов светлым Улыбаясь беспечно иона Освещают жизнь солнечным светом И мерцают безмолвием лунным, И любить миражи продолжают, И огни нам в ночи зажигают. На земле оставив оттиск, В край пустынной во вселенной Ты уйдешь, забрав вопросы и отслоенное время. И когда необитаемо станешь сам, и с берегами связь наладишь, и контакты спрячешь в сердце, вот тогда ты станешь пить его кладками, свет любви в небесном храме. Низь серебра, прошуршав, вырвалась вверх на свободу. К вечным просторам душа пламенем вспыхнула. отой, музыкой сфер. В облаках ожил букет флердоранжа. Звездным мерцанием в руках бабочек в платьях бумажных. Шелковым шарфом мираж затрепетал на картинах. Вспыхнула конь и показ — В синей выкрасив льдины. Зыбкое пламя свечи светом окрасило стены. Ангелы всех еречин нежность пролили на землю. На небе огненное солнце, под небом бархатные дюны, узор песчинок вечно юных. Песок пустынь шуршит и сжется, жара — ни облако, ни тени. И мысли об одном и том же, как быстро почернела кожа, как тихо продолжает время плыть по течению. Сердце сбивается, музыку слушая, Замер торжественно сквер. Падает листьями осень воздушная Под ноги огненных сфер. Третья планета от солнца Прощается с теплыми днями. Зимой, ой красить улицы, Ночь собирается, С тужью и тишиной. Звуки волшебной небесной свирели Тихо разносятся в звонах копели. В йоге крылатые с белой метелью Утром рассвеченным вдаль летели. Перекликаются звуки под окнами Ласково жмурятся чистыми стеклами Отогреваясь, становятся теплыми Брыжут от смеха над лужами мокрыми Вместе с весною трепещут по-новому Жмутся лучами к земле невесомыми И поднимают от сна пробужденного Духа земли, молодого, студеного. Звуки, покрытые вечную тайной, Словно глазурью живут нескончаемо, В воздухе терпком рисунков наскальных, Уронах колец золотых обручальных, Неукротимые звуки свирели, Те, что однажды приходят прелем Где мне родиться, где посеребрели, Волосы, струны, что в детстве звенели. За самым последним, за дальним рассветом, огромное море колышется где-то. Там время сгущается в миг и плещутся волны о берег мгновения так близко, что можно услышать шипение и звездную дрожь в тайниках сотворения. Подъем непрерывных волов всемогущих проносится рядом со светом несущих, где рок от тяжелых сокровищ несметных доносится эхом до нашей планеты, с лазорным покоем слияний волшебных. Хлуждающих в травах и звуках церепных. В сверкании молнии восторг ликования, Дыхание бездны и с миром прощания. Полет незнакомой мечты, След бегущей потрепет на волнам Девчонки поющий, творящие с рождения танец с итрами, В ладонях которой взыгравшее пламя. От света и радости некуда деться. Крылатое счастье течет через сердце. Весь огненный мир заполняет собою. И тихо ложится с рассветом в припое. Огромного моря, без дна и без края. Откуда приходим, куда исчезаем. Луна, зеленая волна припоя плещется без умолку ног, чуть касается руками ветерок, светлячков, купающихся в море. Вышиваю звездами узора мимолетной вышивальщица вселенной. По песку к ногам крадется пена, И спускается прохлада синих гор. Никого, лишь одинокий силуэт, замерев, стоит у водной кладе, Он вернулся к морю только на день, чтобы услышать голоса других планет. Завтра он проснется, и когда разглядит на улицах и лицах холод и цветы, и солнце изо льда, он захочет нежностью украсить город».